Путешествуя вдоль оки. Пройдя проселками Средней России, Начинаешь понимать, В чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он в церквах. Взбежавшие на пригорки, Взошедшие на холмы, Царевными белыми и красными, Вышедшие к широким рекам, колокольными, стройными, точёными, резными, поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью, они издалека, издалека кивают друг другу. Они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу. И где б ты в поле, в лугах не брел, вдали от всякого жилья, Никогда ты не один. Поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки, то из Борокловецких, то из Любичи, то из Гавриловского. Но ты входишь в село и узнаешь, что неживые убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены, Ободранный купол зияет остовом поржавевших ребер. Растет бурьян на крышах и в расщеленных стен. Редко еще сохранилось кладбище вокруг церкви, а то схвалены и его кресты, выворочены могилы. Заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны. Похабными надписями. На паперте бочки с соляркой. К ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора. Берет мешки. В той церкви подрагивают станки. Это просто на замке безмолвное. Еще в одной, еще в одной клубы Добьемся высоких удоев. Поэма о море, великий подвиг. И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли в вечности. Этот звон поднимал людей от того, чтобы пуститься на четыре ноги. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве. В эти камни, в колоколинки эти, Наши предки вложили все свое лучшее, Все свое понимание жизни. Ковыряй, Витька, долбай, не жалей, Кино будет в шесть, танцы в восемь.